Глава шестая. Завертелось. «О чем ты думал?» — тут же обрушился на меня отец, едва дверь закрылась за нами. «Ты сейчас наследник номер один и должен думать о собственной безопасности, а не бродить по помойкам и собирать всякий мусора оборванцев!» Желудь прокололся насчет блошиного рынка. «Дурак твой, желудь!» К счастью, у меня есть более толковые люди, которые способны выполнять элементарные задачи. Но вот ты! Посмотри на себя! Выглядишь как оборванец, только и делаешь, чтоб позоришь честь Аркановых. Ты просто пятно на нашем роду! Кто бы говорил, благодаря тебе Аркановых ненавидит едва ли не каждый второй в Москве. И не тебе говорить о роде, отец. Думаешь, я не вижу? что ты показательно игнорируешь семейные завтраки, опаздываешь на ужины и проводишь почти все время вне дома. Да что там? Даже ночуешь у других женщин и не пытаешься этого скрывать. Думаешь, мы не видим слезы матери, которую ты наградил ролью ненужной мебели? Что ты сказал? Виктор подскочил с кресла и крепко сжал столешницу, из-за чего она пронзительно заскрипела. Ты прекрасно все слышал. «Семья нужна тебе только для того, чтобы добиваться собственных целей. Мы просто пешки в твоей игре. Я, Глеб, София и мать...» «Да что ты знаешь о семье? Я вытащил Аркановых из грязи, заставил бояться и уважать наш род! Твой дядя умер у меня на руках в возрасте 15 лет, потому как его убили конкуренты! Отца подставили и довели до самоубийства, лишь бы отобрать бизнес!» а я ничем не мог ему помочь. И знаешь, что я сделал в первую очередь, когда крепко встал на ноги? Уничтожил весь род Крапивиных, виновный в наших бедах. Поздравляю, теперь ты стал таким же, как они, только в еще больших масштабах. Или хочешь сказать, ты чем-то лучше? Осуждаешь? Малолетний сопляк, который и пороха не нюхал, прорычал Арканов. Но ну, так убей меня, если считаешь монстром, как эти слабаки, которые не могут за себя постоять!» Виктор рывком открыл ящик стола, положил на столешницу пистолет и толкнул его в мою сторону. «Ты никогда не был настоящим Аркановым, слишком слабый и мягкотелый, а твое увлечение мазней могло выставить посмешищем весь наш род!» «Единственная польза от этих картин в том, что ты подал мне отличную идею для отмывания денег, и я рассчитываю ее реализовать. Очень скоро галерея Беловых станет моей». Что-то Арканов слишком разоткровенничался. Не к добру это. Уверен, он ждет случая, когда я возьму пистолет в руки, но я ведь не идиот. А вот Кирилл, все еще сидящий в моем подсознании, может это сделать. Парни и так накрывает истерика, и мне стоит невероятных усилий сдерживать его. Думаешь, мне не приносили твоих дневников, в которых ты пишешь, что хочешь сбежать из дома и посвятить жизнь искусству? Я знал, что рано или поздно ты попытаешься выпорхнуть в большой мир, но не мог допустить, чтобы ты опозорил наше имя или выболтал секреты рода. А наши враги умеют развязывать языки. Поверь. и не таких тюфиков раскалывали, как ты. Виктор замолчал, чтобы набрать воздуха в грудь, а потом заговорил уже совершенно спокойно. «Знай, что это я приказал убить тебя позапрошлым вечером. Мне не нужен такой сын. Ты живешь до сих пор только потому, что с Глебом случилось несчастье. Иначе я бы лично сделал то, что не смог сделать человек из моей охраны». «Тварь!» — Кирилл не вытерпел и схватил пистолет. «Да, тут даже я опешил и пропустил вспышку гнева у парня». «Давай, выпусти свой гнев!» Виктор улыбался во весь рот и явно наслаждался происходящим. «Интересно, какой у него план?» Усилием воли подавил эмоции Кирилла и опустил пистолет. «Так и знал, что ты не выстрелишь!» «Слабак! В любом случае ты уже не нужен!» «Мои люди раздобыли эссенцию для Глеба из запрещенной территории, поэтому можно покончить с тобой раз и навсегда!» Вот где собака зарыта. Виктор думает, что спасение Глеба — уже решенный вопрос, поэтому снова разыгрывает отработанный сценарий, где Кириллу нет места. «А ты уже проверил эссенцию? Твои люди взяли ее с обычных эфириалов, этого может быть недостаточно». «Ну и что?» — Только что ты сам предложил выход. Я получу более сложную эссенцию. Именно такая эссенция лежала во внутреннем кармане моей разодранной ветровки. Но я не торопился говорить об этом. Виктору знать это совсем не обязательно. — А сможешь ли? — в глазах отца промелькнуло сомнение. Уверен, сейчас он попытается понять, откуда мне известно, что у него в руках неподходящие эссенция, и как его сын, не интересующийся ничем, кроме искусства, вдруг стал разбираться в порождениях мглы. Если до этого момента он считал, что я блефую, то теперь... Ты был там. Это был не вопрос, утверждения. Виктор догадался. Был. И видел, как отряд увел чужую добычу и поспешил ретироваться, пока их не порвали в клочья. Так вот это и фериалы низшего порядка, а тебе нужен мрак, не меньше. Откуда такие знания, сын? Признаться, ты меня удивляешь. Сначала ты отправляешься на закрытую территорию, теперь оказывается, что ты разбираешься в этих тварях. Виктор медленно и словно невзначай приблизился к столу, а его рука скользнула к выдвижному ящику стола. «Еще один пистолет или что-то похуже?» «Я могу подумать, что ты нарочно подставил Глеба». «Это глупость, и ты сам это знаешь, отец». «Кто позволил тебе разговаривать с отцом в такой манере?» Наигранный гнев, резкое движение, и в руках у отца появляется пистолет. Быстрое и выверенное движение руки и дуло направлено на меня. Хлоп. Мгновение. Мгновение. и я оказываюсь слева от отца, ударом руки отвожу пистолет в сторону, но он успевает нажать на спусковой крючок, и раздается выстрел, а потом еще один. Вот только второй раз стрелял не отец. Что за дрянь происходит? Виктор Арканов заваливается на спину, а я перемещаю взгляд в сторону двери и вижу стоящего на пороге Тимирязева, сжимающего в руках пистолет. Сила стража на готове, и я могу переместиться в любой момент. Осталось только понять, будет ли он стрелять и в меня, и когда он появился в комнате. «Кирилл, ты в порядке?» Пистолет возвращается на место, а Арслан заходит в комнату и склоняется над телом Арканова-старшего. «Прости за отца, но я не мог позволить тебе умереть. Однажды из-за моего приказа тебя едва не убили, и я больше не собираюсь допускать такой ошибки. Этот монстр должен был умереть и перестать отравлять жизнь людям». «Понимаешь, что это твой отец, но слишком много жизни он успел сломать». «Я это знаю, Арслан. Вот только стоило ли его убивать? Ты ведь понимаешь, что у нас будут проблемы?» «Не волнуйся, я все улажу. Дознавателям скажем, что отец не выдержал горе и застрелился во время ссоры с тобой. На его руках следы от пороха, из его пистолета стреляли, а калибр у нас одинаковый. Нужно просто достать еще один патрон из обоймы». Тебя не смущает, что выстрел был произведен с пяти метров, а не в упор? Я же сказал, это не твоя забота. Зачем ты это делаешь, Арслан? Ты ведь можешь убить и меня. Дознаватели не узнают, что отец умер раньше и не успел меня прикончить. Все сходится. Виктор убивает сына во время ссоры, его второй сын в коме и безутешный отец накладывает на себя руки. «Не говори ерунды, Кирилл», — обрывает меня Тимирязев. «Еще мой дед работал у Аркановых, и я оберегаю ваш род так же хорошо, как и мои предки. Я вмешался только ради того, чтобы спасти тебя и род. Твой отец обезумел, и кто-то должен был его остановить. А ты? Ты возглавишь, род. Конечно, если Глеб не придет в себя. А я буду и дальше работать на Аркановых, и мы заживем, как прежде». Тимирязев улыбнулся, вот только эта улыбка мне совсем не понравилась. «Нет, я уверен, что, как прежде, не будет. По крайней мере, скоро акулы бизнеса почувствуют кровь и смекнут, что хищник мертв, а значит, можно растаскивать его добычу. У отца было много предприятий, а денег еще больше. Поэтому первым делом нужно побеспокоиться о безопасности семьи, а потом привести в порядок дела. И что-то мне подсказывает, что на Тимирязева лучше не надеяться». «А теперь возвращайся в свою комнату и никуда не ходи, а я займусь тем, что мне положено сделать как начальнику охраны». Тимирязев достал телефон и набрал короткую комбинацию. «Говорит Арслан Тимурович Тимирязев, в поместье Аркановых произошел несчастный случай, самоубийство. Вышлите бригаду». Дальше я не слушал. «Нет, я не собирался следовать инструкциям начальника охраны и покорно ждать, спрятавшись в домике, пока он будет разыгрывать свою партию. Увы, я не особо понимаю, что он может провернуть. Слишком мало данных. Кирилл действительно мало интересовался делами отца, да и его старались особо в них не посвящать. Одно только могу сказать с уверенностью. Пробраться в сейф у меня не выйдет, да и пароль я не знаю». А обыскать тело и забрать карты и наличку не выйдет, пока рядом начальник охраны. Да, это все теперь принадлежит матери. Но Мария слишком мягкая женщина и не сможет проявить железное упорство там, где нужно действовать. Хотя... стоп. Осознав реальное положение вещей, я замер на ходу. В этом мире наследником становится старший сын, или тот, кого назначили преемником. И только если в роду не осталось мужчин, главный может стать старшая женщина. Выходит, пока Глеб не в состоянии вести дела, главный наследник... Я? Ох, ну почему столько сложностей и так сразу? Завтра утром поеду в Аркан и лично посмотрю, что там происходит. А пока нужно провернуть несколько важных дел. Я действительно зашёл в свою комнату, но только ради того, чтобы сменить одежду. Заглянул в душ и быстро привёл себя в порядок и осмотрел раны. На боку остались сялые полосы от когтей мрака, покрытые корочкой. Нужно взять мазь и хорошенько обработать рану, но в целом я доволен. То ли моя регенерация вечного стража перекочевала со мной, То ли местная медицина поставлена очень хорошо, но сейчас я чувствовал себя куда лучше. На руке рана оказалось ещё меньше. Здесь порезы затянулись, только беспокоили здоровенные кровоподтёки вокруг ран. Удар у твари получился что надо. Старую одежду швырнул в корзину, а в гардеробе выбрал удобный спортивный костюм. По дому можно и так походить. А теперь... «Можно проведать брата». Спрятал колбаса сенции в кармане штанов и вышел из комнаты. Как оказалось, дознаватели здесь работают оперативно. Сколько времени прошло с момента звонка Тимирязева? Минут пятнадцать, не больше? А они успели припарковать машину во внутреннем дворе поместья и войти в дом. Двое мужчин и девушка. Вся троица в гражданской одежде, но в строгом стиле. Брюки, рубашки и пиджаки. Лёгкие пальто и широкополые шляпы они оставили на входе. Да, начало лета, а по ночам ещё очень прохладно. Как-то не задалась погодка. «Вы, Кирилл Арканов?» — обратился ко мне один из троиц, который, по всей видимости, был у них старшим. «Всё верно. А вы, позвольте, поинтересоваться? Константин Волков, старший дознаватель Южного административного округа. Вы ведь были рядом с отцом в момент его убийства». Не убийство, а самоубийство. И да, я был рядом. Опишите последние минуты его жизни. Тимирязев раздосадованно глянул на меня, словно всем видом хотел сказать, я же просил оставаться в комнате. Их можно описать несколькими словами. Взвинчен, раздосадован и разочарован. Любопытно, а почему так? А вы не в курсе? Его старший сын лежит в бессознательном состоянии. и врачи не могут ничего поделать. А я... Сегодня я отправился на запрещенную территорию, чтобы уничтожить тварей, из-за которых пострадал Глеб. Можно так сказать, удар возмездия. Отец переволновался, думал, что я погиб. Знаете, он ведь очень любит свою семью. Любил, получается. Волков смотрел на меня таким взглядом, словно у меня жар. Я несу полную чушь в беспамятстве. Очень... «Хорошо, что отец так тепло к вам относился. А вы можете показать, где он стоял во время выстрела?» «Где вы его нашли, там он стоял». Я пожал плечами. «Знаете, никак не ожидал, что он способен на такое, поэтому я до сих пор в шоке от происходящего». «Вот, видите, парень глубоко поражен смертью своего отца, который совершил самоубийство у него на глазах. Ему нужен покой». Тимирязев схватил меня под локоть и повёл в сторону комнаты. «Его жена Мария уже рассказала вам всё, а Софию, естественно, мы пока не будем посвящать случившееся. Не стоит ребёнку в таком юном возрасте испытывать столь сильные моральные потрясения». «Отлично. Они ещё и с матерью успели пообщаться за это время». «Да, быстрые ребята, когда им нужно». Тимирязев буквально потащил меня к комнате и легонько втолкнул внутрь. «Пойдемте, я проведу вас!» — закричал Арслан и умчался вслед за дознавателями, которые уже собирались уходить. «Отлично. У меня есть немного времени, пока мне никто не будет мешать. Может, покидать комнату до приезда дознавателей и не стоило, но теперь точно самое время заглянуть Глебу, а потом отправлюсь утешать мать. Мария хоть и не была моей настоящей матерью, но женщине нужна поддержка». Кстати, а что там Кирилл? Все это время я не слышал от него ни одного слова. Да и после инцидента с пистолетом парень не особо проявлял эмоции. Ты еще здесь? Да, донесся ответ. Все в порядке? А что может быть не в порядке у бестелесного духа? Не волнуйся, сердечный приступ мне точно не грозит. Расстроился из-за смерти отца. И да, и нет. Айворс. Я был просто наивным мальчишкой, который не замечал, что происходит вокруг. Ты всего вторые сутки в моем теле и уже заметил больше моего. «Какие твои годы, дружище?» — отозвался я и тут же осекся. «В общем, не вешай нос. Погоревать о мертвых еще успеем. Нужно помочь живым». Двое охранников сидели у входа. Интересно, от кого они охраняют Глеба в его родном доме? «Господин Арканов, вам туда пока нельзя!» Тут же произнес один из них, стоило мне подойти к двери. «Это как? Мне нельзя проведать брата?» «Распоряжение Тимирязева никого не пускать к Глебу, кроме медицинского персонала». «А вы чьи распоряжение выполняете?» «Вообще-то вас нанимали Аркановы, и находитесь вы в нашем доме». «Кирилл, не горячись!» — в коридоре тут же появился Тимирязев. как он только умудряется постоянно оказываться рядом. Готов поспорить, пару минут назад он провожал дознавателей, а теперь удачно оказался возле палаты, то есть комнаты Глеба. Как мне не горячиться, если мне не позволяют перемещаться в своем же доме и проведать брата? Еще и люди, которые работают на меня. Маразм! Извини, не подумал. Это было сделано для безопасности Глеба. Сам понимаешь, когда умер твой отец, произошло сразу много всего, и я просто не сориентировался. Парни не виноваты, они чётко выполняют приказ. — Ладно, теперь я могу войти? — Конечно. Тимирязев махнул рукой, охрана отошла в сторону. Всё же Арслан юркнул в комнату вслед за мной. Парень лежал в комнате, оборудованной под палату. На мониторе основных показателей жизнедеятельности менялись циферки. Так. Пульс пятьдесят восемь. Маловато. Насколько я знаю, должно быть больше шестидесяти, а в возрасте Глеба и восемь десятков не помеха. Давление тоже не особо впечатляет. Девяносто шесть на шестьдесят восемь. Все указывает на то, что Глеб угасает. Удивительно. Но сейчас возле него не было никого из медицинского персонала. Я же точно помню, что отец... Требовал круглосуточно следить за сыном. «А где врачи?» «Бюрократия», — Тимирязев зло цикнул зубом. «Заявили, что договор заключали с Виктором Аркановым. А раз заказчик мертв, а жизни пациента ничего не угрожает, они разрывают контракт до повторного подписания». «Надеюсь, наша охрана работает не по такому же принципу?» «Нет, с охраной все в порядке», — Тимирязев оценил мою шутку и позволил себе улыбнуться. подошел к Глебу и достал из кармана колбу с эссенцией. «Что ты собираешься делать?» — ненавязчиво поинтересовался начальник охраны. «Хочу влить Глебу эссенцию, которую я раздобыл на закрытой территории, чтобы привести его в чувство. Уверен, что это ему не навредит. Да, я уже хотел было сказать, что делал так сотни раз, добиваясь положительного результата, но осекся. Все это было со мной... прошлом воплощении, не в этом. В этой жизни Кирилл даже ничего не знал толком о закрытой зоне и тварях, которых там встретишь. Да что там, Кирилл вообще многим не интересовался, а следовало. Я уже все просчитал. Эта эссенция должна ему помочь. Вот видишь, ты говоришь «должна». «Кирилл, давай не будем рисковать и дадим время медикам, а твою эссенцию проверим». «Вдруг в ней есть что-то, что может навредить брату?» Тимирязев протянул руку, рассчитывая, что я отдам ему колбу, но я согласно кивнул и спрятал ее обратно в карман. У меня в голове уже созрел план, как можно помочь брату. «Арслан, а сколько у нас человек работает?» «Ты об охране?» «В целом. Ты ведь начальник безопасности, должен был проверять каждого при устройстве на работу. Вон, даже медиков проверяли, прежде чем пустить». «Ну, сейчас в поместье находится 16 человек охраны, двое следят за камерами наблюдения, двое в гараже, еще двое охраняют комнату Глеба, четверо патрулируют периметр и еще шестеро находятся в комнате отдыха, но в случае необходимости могут вмешаться». «Так много?» «Всего 50 человек. По 16 в каждой смене, плюс мой заместитель и я. А почему ты спросил?» Беспокоюсь за безопасность семьи. Когда узнают, что отца нет, могут попытаться ликвидировать весь род. Да, я уже подумал об этом, но пока тебе не о чем беспокоиться. В случае, если вам будет грозить опасность, я вызову всех, кто находится не на службе. И потом. Важно продержаться минут 15-20. Потом подтянется группа быстрого реагирования из госорганов. А с теми не забалуешь. А из прислуги сколько человек? «Два повара, няня, две горничных, садовник». «В общем, Арслан, решил остановить безопасника, иначе тот мне сейчас все мозги завалит бесполезной информацией». «Двенадцать человек». «Спасибо». «Сколько же тратится на оплату услуг всех этих людей?» «Нет, мы не сможем позволить себе содержать всю эту армию прислуги. Возможно, придется сократить количество работников и охраны вдвое». «Ладно, эти вопросы буду решать позже. Сейчас нужно вытащить из когтистых лап мглы Глеба, пока он не покинул нас окончательно». «Что планируешь делать?» Тимирязев с интересом следил за мной, словно ожидал увидеть мою реакцию. «Пожалуй, немного отдохну и соберусь с мыслями». «Кирилл, а можно вопрос?» Начальник службы безопасности взял меня под локоть и отвел в сторону от комнаты Глеба, чтобы парни у дверей не услышали нас. Я просматривал запись с камеры наблюдения, расположенной в кабинете твоего отца. И на записи ты слишком быстро переместился к нему. Буквально за мгновение камера даже не засекла передвижение. Один миг, и ты уже рядом, понимаешь? Наверное, какой-то сбой. Да-да, сбой. Знаешь, я так и подумал. Да, кстати, запись я уничтожил, чтобы она не попала в руки дознавателей. И пистолет с твоими отпечатками убрал. Хорошо, что ты не стрелял, иначе к тебе было бы куда больше вопросов. Тимирязев похлопал меня по плечу и зашагал по коридору, а я смотрел ему вслед и пытался понять, кто такой этот человек и что у него на уме. Если бы хотел зла, не стал бы вмешиваться в нашу ссору с отцом. Да и прятать от следствия запись с камеры и пистолет тоже не имело смысла. Выходит, он хочет помочь. Или все-таки пытается пустить пыль в глаза, чтобы я так думал. Все-таки он обмолвился, что однажды уже отдавал приказ о моем убийстве. Точнее, об убийстве Кирилла Арканова, в чем теле я оказался. А еще это беспокойство о безопасности Глеба. Своей заботой Арслан делает только хуже парню, но вот понимает ли он это? А если поставить себя на его место? Молодой парень пытается влить своему старшему брату странную жидкость, которая может отправить его на тот свет мгновенно, пусть не нарочно, а из лучших побуждений, но это небезопасно. Я-то понимаю, что делаю все верно, но со стороны это выглядит странно. Никто ведь не знает, что в теле Кирилла находится опытный борец с порождениями мглы. Ладно, время покажет, на чьей он стороне, а пока займусь более важным делом. Дурацкое ограничение не позволяет мне перемещаться, куда мне вздумается. Я могу прыгать далеко, но только туда, где уже бывал, либо на несколько метров. Но и тут проблема. Тимирязев увязался за мной и провел до самой комнаты, словно хотел удостовериться, что я не вернусь обратно и не сотворю больше ничего, что могло бы доставить проблем. Из моей комнаты до палаты Глеба коротким прыжком достать точно не смогу. Именно для этого мне было важно войти в комнату Глеба. Выставили охрану у двери? Не даете использовать эссенцию? Упорствуете? Ну-ну, посмотрим, как вы сможете мне помешать. Хлоп. Пара секунд концентрации, немного энергии, я уже стою в комнате Глеба. Чтобы открыть колбу и влить ее содержимое в рот парня, понадобилось всего несколько секунд. «Кирилл, отойди!» Дверь резко распахнулась, и в комнату ввалился Тимирязев. Заметив, как стали меняться показатели на мониторе, он замер и с тревогой посмотрел на Глеба. У парня на лбу проступило испарина, а сам он тяжело задышал. Его зрачки задергались, пальцы зашевелились, а еще через мгновение Глеб... открыл глаза.